Глава вторая. Иллюзия счастья. Самая дорогая иллюзия номер 2 иллюзия счастья. Хочу сразу заверить своего читателя, речь не идёт о том, что счастье это иллюзия. Но вот то, что мы с вами постоянно мечтаем о неком иллюзорном счастье, действительно настоящая катастрофа. Это иллюзия одной из самых дорогостоящих. Она посылает нас Бог весь куда, а возвращаемся мы ни с чем. После страха и гнева чувства разочарования и обиды, наверное, самые сильные и самые тягостные. Наши мечты и желания регулярно разбиваются о рифы реальности, нас выбрасывает на необитаемый остров жестокой действительности, где пусто, холодно и одиноко. Тоска накатывает и от неё не скрыться, не спрятаться, потому что она внутри. Что ж, и эту боль придётся пережить. Но как сделать так, чтобы не разбивались лодки наших надежд? Нужно осознать, что счастье и наши иллюзии относительно счастья это две совершенно разные вещи. Сказочное детство. Как известно всем родам, мы с детства из этого безопасного рая незнания жизни. Дети не ведают, что такое жизнь, они её себе представляют, рисуют, выдумывают. И эти их детские рисунки полны радости и оптимизма. Когда я вырасту, говорит маленький мальчик, я стану большим и сильным. Ни от кого не буду зависеть, меня никто не будет обижать, я смогу делать всё, что хочу. Наивно, не правда ли? Когда он вырастет, он узнает, что всегда есть кто-то, кто больше и сильнее, что всегда от кого-то зависешь и никогда не можешь делать того, что хочешь. Поскольку наша жизнь это бесконечные компромиссы, масса условностей и предрассудков своих и чужих. С самого раннего детства пиструется в нас мечта о счастье, которое мы обязательно получим, когда вырвемся из оков этих ужасных родителей, которых мы, конечно, любим, но явно не настолько, чтобы согласиться с надетыми на нас оковами. Теперь с усoты своей взрослости взгляните на свои детские фантазии. Лёгкое безумие, не правда ли? В детстве мы хотели обрести независимость, а выросли и стали зависимы до неприличия. Мы надеялись, что повзрослев, сможем делать то, что нам хочется, а оказалось, что взрослые мы теперь и вовсе ничего не можем делать, что бы действительно согласовывалось с нашими желаниями. Мы были уверены, что будем счастливы на работе и дома, А оказалось, что именно в этих жизненных пунктах и происходят самые серьёзные коллизии. Мы буквально окутаны огромным количеством ограничений, обязательств, компромиссов, договорённостей и долгов моральных, деловых и просто финансовых. Мы вынуждены без конца со всеми налаживать отношения, зарабатывать деньги и носиться как угорелые, чтобы залатать все дыры в нашем жизненном пространстве. Вспомните теперь беззаботное счастье невинного детяти, у которого все в розовых красках. И вот этот счастливый в своей неискушенности ребенок мечтает стать взрослым. Бог мой, он и представить себе не может, на что себя обрекает. Впрочем, это не он, а мы его обрекаем на это. Мы и сами были обречены кем-то подобным образом в свои несколько лет от роду, Взрослым приятно видеть эту детскую безопасность мечтаний. Она напоминает им о том, что и они когда-то были детьми, верящими, что будущее будет светлым и прекрасным. Детей учат верить в счастье, с тех пор они жили долго и счастливо, так завершаются практически все детские сказки. И никто не рассказывает детям о том, что за свадьбами следуют ссоры, отчуждение, измены и разводы. А потом ещё и суды, раздел имущества. В сказках всё этого, конечно, нет. И никто в нашем детстве не говорил нам о том, что добро не побеждает зла. Просто иногда какие-то дяди оказываются более проворными, нежели другие. А всякие достижения требуют таких затрат сил и нервов, что по итогу воспринимаются лишь как несуразное и смехотворное возмещение наших мук и стараний. Иллюзия счастья зарождается в нашем детстве и живёт с нами всю последующую жизнь, поддерживая в стремлениях, обрекая на разочарование и обиды. Почему так? Неочарованному трудно разочароваться, а не верящий в счастье не расстраивается из-за того, что у него его нет. Впрочем, большинство взрослых людей, каким кажется, в счастье не верит, но не печалятся, что его у них нет. Если печалиться, значит, верят и врут, что не верят, причём сами себе и врут. Итак, хотим мы этого или нет, но с самого раннего детства у нас формируется огромное количество иллюзий относительно того, каким будет наше счастье. Причём эти иллюзии проникают во все сферы нашей жизни. Они рассказывают нам о счастье в любви и брачных отношениях, о счастье дружбы, взаимопонимании и взаимовыручке. о профессиональном счастье и о счастье счастливой старости. Короче говоря, столько мы наштамповали иллюзий, что за одну жизнь не в жизнь не разобраться. Всё наше правое полушарие полным-полно самыми радужными ожиданиями, всё наше левое полушарие вынуждено эту иллюзию поддерживать головокружительными соображениями. В целом ситуация такова: в подсознании у нас теплится желание Причём здесь они простые и незамысловатые, как у любого животного. Однако правая полушария наполнена радужными картинками, надеждами, которыми наделили нас наши родители и воспитатели, желая, конечно, нам счастья. Левая наша полушария вынуждена этот же аташ поддерживать, и хотя она где-то понимает, что мечты наши, мягко говоря, не совсем реалистичны, трезвит она только в моменты разочарования. До той поры никакого здравомыслия от него не дождёшься, а потому оно и доводит дело до этих разочарований. Зарисовка из психотерапевтической практики Жертва сказок. Виктор, достаточно успешный банковский работник, 34 лет от роду, обратился ко мне со странной на первый взгляд проблемой. Он сформулировал её буквально так: "Я хочу разобраться, что не так с женщинами". И сама эта формулировка представляла собой блистательную иллюстрацию нашего буквально поголовного стремления разобраться с другими. Так или иначе, но мне предстояло разбираться с Виктором, и я попросил его пояснить свою мысль. В своим 34 годах он не был ещё женат, да и сексуальный опыт был у него весьма скудный. Единственная его попытка создать более или менее прочное отношение продлилась всего полтора года. в течение которых его избранница почему-то вела себя странно, а потом и вовсе покинула своего потенциального суженого. Обычно же отношения Виктора с женщинами развивались по следующему сценарию. Какая-то девушка производила на него неизгладимое впечатление, он быстро влюблялся, не с первого взгляда, конечно, и начинал ритуал ухаживания. Девушки, как правило, на этом этапе отвечали ему взаимностью. Но тут настораживался сам Виктор. Он начинал беспокоиться, а соответствует ли эта девушка тому, какой должна быть его будущая супруга. Да, к делу брачных отношений Виктор относился очень серьёзно. В его воображении семья это некая идеальная общность, в которой оба супруга любят друг друга до беспамятства, но ведут себя по-разному. Жена должна разделять все взгляды мужа, и поддерживать его во всём, она должна его понимать, беспокоиться о том, чтобы в доме был комфорт и уют, чтобы в шкафу всегда была накрахмаленная рубашка и чистое бельё. И всё это она должна делать по зову сердца, а не потому, что это надо делать или потому, что её вынуждают так поступать. У мужа понятное дело другие задачи. Он определяет идеологию жизни и обеспечивает финансовое благополучие семьи. Впрочем, жена должна жить с ним не из-за денег, а потому что она его любит. Идеологию же, которую для своей будущей семьи Виктор уже заранее определил, романтические отношения, снабжённые всемерной взаимной поддержкой. Впрочем, сам Виктор предполагал оказание этой поддержки со своей стороны только в той части, в которой он сам считал эту поддержку необходимой. Вот, собственно, поэтому на втором этапе развития отношений с очередной своей несчастной избранницей он всегда начинал сильно напрягаться. Во-первых, всякая новая его женщина оказывалась отнюдь не готова на абсолютную, безотчётную и слепую веру в него и в его добрые намерения. Во-вторых, она далеко не всегда смотрела ему в рот и часто имела свое мнение по тому или иному вопросу, зачастую противоположное тому, которого придерживался сам Виктор. В-третьих, она почему-то капризничала, когда ее всем обеспечивали и, как казалось Виктору, думала больше о деньгах, нежели о нем самом. Напряжение Виктора, разумеется, провоцировало девушку на усугубление его опасений, но, в принципе, не было. А потому в результате она умудрялась быстро проштрафиться или проколоться. И с чистой совестью спустя каких-то несколько недель, в лучшем случае двух месяцев, Виктор рвал с ней всякие отношения. Впрочем, эти отношения всегда носили абсолютно невинный характер, поскольку за исключением нескольких случаев Виктор никогда не переходил к интимной их части, не убедившись в том, что с женщиной все так. Поскольку же с ними постоянно было что-то не так, то и до интима, соответственно, они, как правило, не доходили. Я попросил Виктора представить себя на месте такой девушки, которой не повезло нарваться на подобного идеального мужчину, который знает всё, как и что надо, а также то, кто и как должен себя вести, чувствовать и тому подобное. Разумеется, Виктор с этой задачей не справился, поскольку никогда подобных экспериментов внутри своей головы не производил. Так что мне пришлось самому осуществлять данную реконструкцию, и выглядела она примерно следующим образом. Итак, девушка узнаёт, что ею заинтересовался какой-то молодой человек. Этот молодой человек со своей стороны напряжён, напоминает шпалу смотрит из-под лобья, говорит сначала коротко и без сантиментов, потом заливается соловьём о чём-то одному ему ведомом, а потом снова замыкается. Почему Виктор выглядит так, а не иначе? Сначала он весь в чувствах, так что всё понятно. Потом строит свои иллюзорные замки на песке, вот и поёт соловьём. Потом впадает в подозрительность, ощущая явное несоответствие полёта своей фантазии реальному положению дел. Сама же девушка находится в полном недоумении, поскольку не понимает, чего этот с позволения сказать рыцарь от неё ждёт. А даже если бы и понимала, что он этот рыцарь такого сделал, чтобы она начала всем этим ожиданиям соответствовать. Тем более, что с такими ожиданиями, как были у Виктора, в самое время в XIX век отправляться, но уж явно не в XXI. Вот она и начинает сопротивляться, вот и противиться. Если же он настаивает на встрече в ресторане, она, возможно, и согласится. Но при условии такого, мягко говоря, странного его поведения, она вряд ли будет сильно за этот вечер благодарна. А Виктор, не находя в ней искомой им благодарности, лишний раз убеждался: всё, что им от меня надо это деньги. Самое интересное, что сама девушка принимает подобное столь настойчивое и не изящное мужское внимание с трудом, в качестве одолжения уступая наступлению. Так что по большому счёту, если кто и должен был испытывать в этой ситуации благодарность, так это сам Виктор. Поскольку выдерживать его занудство и предпринимаемые им испытания это право большое ему одолжение. Впрочем, возможно, что иллюзия семейного счастья, которой страдал как болезнью Виктор, не такой уж заоблачный фантом. Но это реальное счастье могло бы возникнуть только в том случае, если наш суженый Ряженый вёл бы себя совсем иначе. Если бы он в своём поведении исходил не из иллюзорной картинки семейного счастья, которую ему нарисовали его рано умершие родители, рассказывая прекрасные сказки о большой и чистой любви, а иначе. Если бы он руководствовался здравым смыслом и строил отношения с женщиной, понимая, что эти отношения обоюдны и могут быть действительно хорошими только при условии готовности к компромиссу, то эти отношения имели бы шанс. Хотя, конечно, они вряд ли бы когда-то стали той сказкой, которую рисовала ему его впечатленная еще в детстве правая полушария. Этой сказкой выяснилась была сказка про царевну-лебедь, где, как вы помните, было целых два идеальных женских образа. Мать царевича, беззаветно преданная своему мужу, отправившему ее с ребенком в бочки на тот свет, А также царевна Лебедь, которая в своей любви и верности царевичу была, конечно, неотразима. Вот, собственно, от этой сказки, глубоко укоренившейся в сознании Виктора, нам и предстояло избавиться. Только после этого он оказался способен к полноценным отношениям с женщинами, где они не обожествляются, но где от них и не требуется отвечать характеристикам божественного. А вот верим мы по-взрослому. Детство кончилось. Мы входим во взрослую жизнь, где по меткому замечанию Маркса царствуют товарно-денежные отношения. Современный мир по сравнению с миром натурального хозяйства сильно изменился. Мы все с вами потенциальные покупатели, а весь бизнес занят решением одной единственной задачи заставить нас купить больше. Возможно, нам больше и не нужно. Но тогда бизнес умрёт, а он хочет жить. Как же ему решить его жизненно важную задачку? Очень просто, эксплуатируя наши иллюзии. Конечно, бизнес может эксплуатировать иллюзию опасности, вынуждая нас покупать новые дверные замки, газовые плиты с контролем поступления газа, самовключающиеся утюги и негорючие строительные материалы. Кроме того, он рассказывает нам о немыслимых болезнях, которых якобы можно избежать с помощью пищевых добавок и бифидокефиров, витаминных комплексов и специальных тренажёров. Бизнес постоянно намекает нам на то, что возраст уже не тот, внешность. Так себе, сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Поэтому необходимо омолаживаться, прихорашиваться и гримироваться. В противном случае лица противоположного пола будут к нам равнодушны, и это уже настоящая катастрофа. Так что спасайтесь. Приобретайте новые модели одежды, не рвущиеся колготки, косметику, краску для волос, отбеливающие зубные пасты, аксессуары и так далее и тому подобное. А под этим соусом в придачу к ним визажистов, стилистов, тренеров, врачей, косметологов, стоматологов и прочее. Наконец бизнес может сучить нам новые коллекции модных кутюрье, ссылаясь на то, что не купи мы их, и полетит в тартарары наш социальный статус, социальное одобрение и счастье в личной жизни. Однако же мы и сами так напуганы, что пугать нас дальше уже нет никакого смысла. Мы только окончательно отарапим. Нас парализует А потому мы просто не дойдём до магазина. Вот почему, кроме кнута, бизнес приготовил нам и пряники. Суть их в следующем. Счастье, возможно, нужно только купить. И дальше следует бесконечное перечисление этих: только купите новую фритюрницу, и вы будете по-настоящему счастливы. Мыло Safeguard и порошок Domestos спасут вашу семью. Счастье дарит Knorr, вкусен и скор. Специальные бизнесы уверяют нас в том, что есть ли кто и ведает счастьем, так это они. Игорный бизнес декларирует, счастье скрывается в билете всероссийской лотереи, выигрыши передачи, как стать миллионером за дверями казино. Алкогольный бизнес гарантирует счастье после приёма на грудь 2-3 л высококачественного пива с вековыми традициями. Табачный бизнес предлагает абсолютно безопасные сигареты который осчастливит всех и каждого. Короче говоря, только купите. Бизнесменов и стоящих у них на штате рекламистов и маркетологов понять можно. В конечном счёте, они и сами верят в то, что можно осчастливиться, если заработать таким образом деньги, а потом потратить их на какую-то вещь или услугу, которая, по заверениям их коллег, приносит своим обладателям счастье. Но нас интересует здесь не вопрос социального здравомыслия и порядочности бизнесменов. Нас интересует другое. То, как множится, словно бы на дрожжах, растёт наша иллюзия счастья. Если мы без конца слышим одно и то же: счастье здесь, счастье вот там, счастье слева, счастье справа, счастье в двух шагах, разве можем мы сомневаться в том, что оно вообще существует? Нет сомнений быть не может. И вот мы бросаемся из стороны в сторону, разыскиваем его с биноклем и микроскопом, живем в предощущении и без ощущения. Надо ли объяснять, почему покупка новой фритюрницы не может сделать человека счастливым? Это может, конечно, порадовать, но по сути ничего не изменит. Если человек чувствовал себя несчастным, то подобная покупка вряд ли его излечит. Счастье — это внутреннее состояние, оно не может быть связано с внешними событиями. Внешний мир изменчив, а потому счастье, построенное на таком шатком основании, быстро улетучится. А бег по кругу и стрельба по движущейся мишени имеют со счастьем мало общего. Вообще говоря, любая попытка увязать какие-то случайные внешние события и внутреннее состояние человека вещь неоправданная, но достаточно эффективная при необходимости сучить нам что-либо. К сожалению, кроме того, что мы совершаем бессмысленные покупки, бог с ним, таким образом усиливается и разрастается наша иллюзия счастья, заставляющая искать последнее не там, где оно находится, а там, где светло. там, где рекламисты подсвечивают сказки для взрослых. Но вернёмся к сказкам. Вы думаете, что сказки нам рассказывали в детстве, а то, что нам каждый день рассказывают сказки и что на это работает гигантская индустрия, вы не в курсе? Нам кажется, что если на рекламе кинофильма или очередного бестселлера пишут фантастика, то это сказки. А если там же пишут, что это психологический детектив, то это правда. Это фантастическое заблуждение. На самом деле нам всучивают иллюзию счастья как раз в тот момент, когда мы совершенном образом настроены на объективность. И делают это с максимальным реализмом и под самыми благовидными предлогами. Начиная с чудных советских фильмов и заканчивая современными голливудскими суперхитами, в сюжетах романов и в текстах музыкальной попсы мы обнаруживаем очевидное доказательство того, что счастье возможно. Здесь нам выставлено на показ и настоящие мужчины, без страха и упрёка, благородные, сильные, надёжные, верные и удивительные женщины, готовые жертвовать всем ради своей любви. к тому единственному, который, в свою очередь, ради нее пройдет огонь и воду. Здесь же мы увидим картинки семейного счастья, уютное гнездышко, где супруги, если о чем и думают, так только друг о друге, где щебечут любящие родителей дети, где родители готовы всегда и во всем поддерживать своих детей, дом полная чаша, причем большой, в два этажа, с высокими окнами и замечательными партьерами. Вечером за изысканным обеденным столом собирается вся семья, и каждый из её членов смотрит на остальных полными нежности глазами. У этой семьи, кстати, всегда есть настоящие друзья, которые чуть что сразу придут на помощь и в мгновение ока перевернут полмира и даже пожертвуют своей жизнью, если понадобится. Здесь же мы увидим людей, которые без ума от своей работы, и они неизбежно достигают на этом поприще потрясающих результатов. Признание, фанфары и баснословные гонорары. Самодуры начальники обязательно побеждены, а все зловредные сотрудники остаются с носом. Дорога в профессии услана открытиями, свершениями, научными и техническими революциями, победами и благополучным возвращением домой. А все члены семьи только тем и занимаются, что с восторгом ждут своих заработавшихся героев, чтобы оказать им всемерную поддержку и высказать своё восхищение. Я горжусь тобой, сынок. Ты самая удивительная женщина на свете, моя дорогая. Короче говоря, хэппи-энд это то, что нам обеспечено, а иначе мы ведь и не пойдём в кинотеатр, и книжку иначе покупать не будем. Нам бед до да несчастья и в своей жизни предостаточно. Не надо нам напоминать об этом. Лучше расскажите о том, что все может быть хорошо, что все наладится, что в конечном итоге правда, а она, как известно, всегда за нами, и справедливость в нашем ее понимании, разумеется, обязательно восторжествует. Что греха таить, жаждит наша правая полушарие посмотреть на счастье, насладиться им и умилиться, обливаясь так сказать слезами восторга. А то, что в этом кино какой-то Джонни сделал какой-то монтаж, об этом вы нам лучше не рассказывайте. Впрочем, иллюзорность этих картинок обнаружить не трудно. Поставьте себя на место этого замечательного героя или этой замечательной героини, И начните двигаться в пространстве предложенном сценаристом и режиссёром. У вас ничего не получится. Это технически не осуществимо. Это пространство в момент затрещит по всем швам. Но Вьетнам не нужна правда жизни. Мы о ней и так в курсе. Мы жаждем исполнения своих иллюзий, мы жаждем глубоких переживаний, большой и чистой любви, хэппи-энда. Всё должно кончиться хорошо. И с тех пор они жили долго и счастливо. Потребительская индустрия рассчитана на потребителя. Она создает не то, что есть, а то, что хотелось бы, чтобы было то, о чем мы мечтаем. А от чего мы хотим более исполнения своих иллюзий? Ничего. И это естественно. Проблема в другом. Проблема в том, что мы всё это смотрим, всё это читаем, и нам кажется, что это доказательство возможности нашего собственного счастья. Причём произошедшего само собой, по ощущению велению по моему хотению. Просто нам пока не везло. Да самые великие наши писатели и кинодеятели одновременно и самые великие мистификаторы. Поразительно, мы знаем, что проголосуем кассовым сборам только за сказку с хорошим концом. идём на неё, сами голосуем и сами верим в то, что это не сказка, а правда. Почему? Потому что очень хочется верить. Мы одновременно и верим, и не верим в возможность нашего счастья. И эта напряжённость между возможно и не может быть создаёт весь драматизм ситуации, наполняет её чувствами, переживаниями, страстями. Вот почему, даже если наше сознание и попытается призвать нас к здравому смыслу, у него ничего не получится. На фоне столь бурных эмоциональных всплесков победят чувства, ведь нам очень хочется верить в возможность счастья. Все началось с незамысловатой детской формулировки «пойти за тре-девять земель, убей». кощея и получишь в жёны Василису премудрую со всеми причитающимися благами. Далее наши детские иллюзии усложнились и стали многообразнее. Мы впитываем эти по-взрослому усложнённые иллюзии, снова и снова жаждим безумных чувств и одновременно тихого семейного счастья, великих свершений и тут же покоя с отдыхом, популярности и интимности. богатства и экономии. При этом левые полушария ищет аргументы в пользу этого безумия, и что удивительно, находит. Оно ссылается на всяческий чужой опыт, о котором мы, по правде говоря, ничего толком не знаем. Нам кажется, что где-то есть счастливые и успешные люди, которым невозможным образом повезло в этой жизни. Но и я заявляю это официально, как психотерапевт, многих таких очень успешных людей в карьере в бизнесе, славе, в действительности мы ничего не знаем о них. Количество проблем, которые одолевают этих успешных людей, людям неуспешным или менее успешным даже не снилось. Счастливы ли они, те, на кого мы равняемся? К сожалению, должен разочаровать. Счастливых среди них я не встречал. Да и вам вряд ли удастся встретить. И вся проблема в иллюзии счастья. Зарисовка из психотерапевтической практики. История Германа продолжается. Люди, страдающие игроманией, как и алкоголики, редко сами обращаются за психотерапевтической помощью. Чаще их приводят родственники, родители или супруги. Сама игромания, а это страсть, патологическое влечение к азартным играм, явления частного характера, но как нельзя лучше иллюстрирует работу и люди счастья. Семён, 37 лет, на волне революционных российских преобразований уволился из вооружённых сил, будучи в чине майора, и пустился в свободное плавание. Он занимался коммерцией и был вполне успешен. Однако по делам своего бизнеса ему приходилось встречаться с потенциальными компаньонами в ресторанах, клубах и казино. Однажды, находясь в состоянии изрядного подпития, он абсолютно случайно образом выиграл в казино весьма существенную сумму. Сначала он был, конечно, необыкновенно обрадован, потом успокоился, рассуждая вполне разумно. Редкий случай, что повезло. Однако, оказавшись в казино в очередной раз, его снова потянуло за карточный стол, что-то говорило в нём о вдруг. Но вдруг не произошло. Когда в Семёне возникло желание во что бы то ни стало отыграться. Собственно, здесь и произошла основная ошибка. В казино практически нельзя отыграться. Не случайно же все подобного рода заведения получают баснословные прибыли. Всё так устроено в этом бизнесе, что человек приходит за карточный стол или за рулетку, чтобы проигрывать. Если хочешь приятно провести время и потратить на это какие-то деньги, то, пожалуйста, Казино ждет вас. Но ни заработать, ни отыграться в казино невозможно. В случае Семена, а ситуация эта достаточно тривиальна, здравый смысл ретировался. Тот факт, что он однажды пережил, как сказал бы Павлов, положительное подкрепление при осуществлении подобного поведения, сыграл с Семеном злую шутку. Его правое полушарие запомнило то, что, прежнее пережитое им состояние после выигрыша, счастье, радость, воодушевление. И теперь оно настойчиво требовало продолжения банкета. А его левое полушарие, как это часто бывает в таких случаях, не нашло в себе силы, чтобы сопротивляться этому императиву. Семён спускал в казино всё, что зарабатывал. Потом он брал в долг и снова проигрывал. И что характерно, чем тяжелее оказывалось его финансовое состояние, Тем больше надежды он возлагал на удачу в казино. Вместо того, чтобы категорически запретить себе ходить в казино, он напротив, оказываясь на новом витке своих долгов и коммерческих трудностей, неизменно отправлялся в казино, надеясь на то, что это может поправить его положение. Разумеется, ни к чему хорошему подобная тактика не приводила и привести не могла. Семён разрабатывал системы, придумывал какие-то правила и приметы и параллельно с этим разорялся, попадал в долговую зависимость. Всякий пусть и маленький выигрыш воспринимался Семёном как доказательство того, что в казино можно выиграть. Однако проигрывал он значительно больше, чем выигрывал, с горя и с радости пил, часто не являлся домой, а финансировать свою семью уже и вовсе перестал. Теперь он финансировал только казино. В результате ситуация в доме разладилась, жена подала на развод, а его собственные родители по вполне понятным причинам встали на сторону Невески. Семён искренне не понимал, почему они так реагируют, ведь он ходил в казино не с целью развлечения, а с целью заработать денег. И нам остаётся только догадываться о том, насколько должна быть сильной иллюзия счастья. чтобы довести человека до подобного состояния, когда он, будучи, как кажется, в ясном уме и твёрдой памяти, отправляется зарабатывать деньги туда, куда ходят лишь с тем, чтобы их потратить. Возможно, кому-то это покажется удивительным, но на Семёна не действовали никакие разумные доводы. Ему можно было сколько угодно долго рассказывать о том, что в казино зарабатывают владельцы казино, Что это такой бизнес на подобии Диснейленда, и что благотворительностью здесь никто и никогда не занимался, кроме разве самих игроков. Семён готов был всё это слушать и даже соглашался, а потом просто добавлял: "Но ведь можно же выиграть. Другие-то вон выигрывают". Кто эти другие и о каком выигрыше он говорит, всегда оставалось вопрос. Если же кто-нибудь пытался зайти с другого конца и начинал рассказывать Семёну о том, что мол посмотри, что ты сделал со своей жизнью, всё растратил, бизнес потерял, жена от тебя ушла, родители твои от тебя отвернулись, он, конечно, не мог с этим не согласиться. Слушал внимательно, качал головой, а в завершении всего говорил: "Ну вот, я сейчас отыграюсь и всё, всё наладится. Я больше туда ходить не буду, мне бы только отыграться". Так что никакие тактики убеждения и принуждения на Семёна, как и на любого другого игромана, не действовали, а потому его и приволокли силой к психотерапевту. В двух предыдущих абзацах я уже продемонстрировал: решить эту проблему дискуссионным соревнованием невозможно. Как бы мы ни старались, нельзя было свернуть со оси мир болезненной зависимости Семёна от игры. играя на том же поле. Его было бессмысленно убеждать, приводить ему факты, аргументировать. Надо было понимать, что Семён оказался не жертвой банального заблуждения, а подлинной жертвой иллюзии счастья. Поэтому поначалу я не говорил с Семёном о казино, просто выяснил, что к чему и всё. Мы говорили с ним о том, что представляет собой настоящее счастье и насколько оно связано с деньгами. насколько оно зависит от денег. Разумеется, мы быстро пришли к выводу о том, что счастьем для Семёна было бы ощущение его нужности другим людям, любовь и поддержка со стороны близких, а также интересное дело, которое могло бы наполнить его жизнь смыслом. Кроме того, критерием счастья, как мы с ним выяснили, являются не денежные знаки, а хорошее настроение, чувство радости, внутреннее спокойствие и внутренняя же свобода. Динги ко всему этому также имели лишь самое косвенное отношение. Так был нанесён первый удар по иллюзии счастья. Второй удар состоял в следующем: мы посмотрели, что Семён сделал для достижения настоящего счастья, и выяснили, что для этого он не сделал ровным счётом ничего. Напротив, всё, что он делал, включая прежде всего всю эпопею с Казино, он делал против собственного счастья, а никак не на пользу ему. Таким образом, мы подошли к его зависимости от игры как бы со стороны и анализировали уже не то, можно ли или нельзя выиграть в казино, а всё его поведение в целом. Конечно, в этот момент Семён и осознал, что он страдает зависимостью, что он в плену иллюзий и что ему кровь из носу надо от этой зависимости избавляться. Далее дело техники. Наш третий удар по иллюзии счастья состоял в освобождении от игромании, а также налаживании полноценных семейных отношений и профессиональной реабилитации. Когда это движение по пути к настоящему счастью было нами начато, когда эта тактика стала давать первые результаты, то иллюзорность прежнего счастья вскрылась окончательно и бесповоротно. Теперь Семён уже всё понимал сам, так что мы выбрались быстро. А ведь повернись, делая иначе, то верна эта иллюзия счастья, а расправилась бы с ним самым нещадным образом. Конечно, небольшой процент населения спускает в казино или на игровых автоматах все свои сбережения, однако в меньшем объёме финансовых потерь на эту удочку попадается значительная часть людей во всём мире. Неслучайно такой удивительной популярностью пользуются разнообразные лотереи, а также телевизионные передачи обещающие игрокам боснословные выигрыши. Как ни крути, иллюзии существа живучее, по крайней мере, до тех пор, пока мы им верим. Стреснувшее зеркало. Нам кажется, что счастье где-то там за поворотом ходит по неведомым дорожкам, и нужно лишь завернуть за угол, и ты с ним непременно повстречаешься. Все как в старой доброй песне. «Птица счастья завтрашнего дня пролетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня». Мы живем в ожидании счастья, мы его себе рисуем, и нам кажется, что вот если случится в нашей жизни то-то и то-то, мы уж точно несчастными не останемся. И это наша самая большая ошибка — причём состоящее из нескольких. Итак, что здесь существенно? Во-первых, нужно отдавать себе отчёт следующему: то, что нам кажется счастьем, на самом деле вполне возможно отнюдь таковым не являться, по крайней мере, для нас. Что я имею в виду? Нам может казаться, что подлинным счастьем для нас будет удачная карьера. Однако удачная карьера это не просто удачная карьера, А это ещё и огромная ответственность, например, за крупный коллектив. А мы по натуре своей, например, совершенно не приспособлены к налаживанию отношений в коллективе. Мы по своему духу работники-одиночки. Не умеем мотивировать людей на решение тех или иных задач, не испытываем никакого желания разбираться во внутренних коллективных дрясгах и, наконец, не хотим нести ответственность за то, что делают другие. Таким образом, мы осуществляем свою мечту, сами же и обрекаем себя на немыслимые страдания. Сначала мы затратим уйму сил для достижения карьерного роста, потом нам вручат коллектив, а с ним и всё то, что нам не нужно ни под каким соусом. Тут-то мы и узнаем, что грезившееся нам счастье было только иллюзией. Возьмём другой пример. Нам кажется, что подлинным счастьем для нас было бы состояние финансового благополучия. Хорошо. Но что такое финансовое благополучие, как не постоянная работа по поддержанию этого финансового благополучия? Что это, если не защита этого благополучия от бездно желающих, это наше благополучие перенять, оставив нас ни с чем. Наконец, всё это накладывает такую ответственность, тут ведь ещё и масса наших родственников что всё это благополучие оказывается самым неблагополучным предприятием всей нашей жизни. Далее выяснится, что обладая подобным состоянием, мы оказываемся лакомым женихом или лакомой невестой. В первое время мы будем наслаждаться тем вниманием, которым отделят нас желающие разделить с нами непосильную ношу нашего богатства, но постепенно у нас возникнет и естественное подозрение, что он она любит не меня, а мои миллионы. Дальше это подозрение перейдёт в паранойю, и мы начнём нещадно терроризировать свою вторую половину, испытывая её на предмет искренности чувств. А она наша вторая половина пострадает, пострадает и действительно решит нас оставить. Разумеется, ретируясь, она постарается прихватить с собой причитающуюся ей как половине половину нашего кровно-нашего А мы со своей стороны уверимся в том, что корысть и лицемерие поразили этот мир. В результате мы начнем скатываться в цинизм, столь типичный для всякого болезненного одиночества. Впрочем, может статься, что мы ко времени своего внезапного счастливого обогащения уже в браке и брак этот ценим, а потому терять его никак не намерены. Однако благодаря нашему финансовому благополучию у нас внезапно образуется такое количество искушений, что ни одна нормальная психика выдержать этого просто не в силах. Начнутся муки совести и измены, житё на несколько домов, скандалы, переманивание нас из одного дома в другой, и наконец полное фиаско всяких наших надежд на какое-либо счастье. Подобное предположение возможно покажется кому-то кощунственным и абсолютно неоправданным. Право так может рассуждать только тот, кто не попадал в подобную психологическую передрягу. Попадёт и поверьте мне, мнение своё он изменит. Во-вторых, следует помнить, мы будем вынуждены хоронить, холить или лелеять всякое наше счастливое обретение. А эта деятельность вполне возможна, отнюдь не входит в наше представление о подлинном счастье. Чтобы понять эту мысль, достаточно вспомнить то, за какое счастье почитает ребёнок получение им в подарок четвероногого друга. Большинство детей на этапе желания обрести такого друга готовы продать душу дьяволу. Однако счастье ребёнка, как известно, оказывается мимолётным. Сначала он не выпускает своего щенка или котенка из рук, таскается с ним и верещит от восторга, а потом, глядь, начинает капризничать, когда мама или папа указывает ему на необходимость выводить этого друга на прогулку, мыть его и за ним заниматься его кормлением. Понимал ли ребенок, что его друг потребует подобных затрат сил и времени? Наверное, да, поскольку родители готовы объяснять все эти нюансы предварительно и часами. Однако, когда левое полушарие работает на обеспечение иллюзии, зародившейся в правом полушарии, положиться на здравомыслие и его логичность никак нельзя. Ребёнок готов обещать всё, что угодно, до тех пор, пока его желание не удовлетворено. Но как только поставленная цель будет им достигнута, он Рьезва откажется от своих обещаний. Впрочем, во взрослом возрасте мало что меняется. Если нечто кажется нам счастьем, то мы готовы пойти на любые жертвы, чтобы получить это в собственное распоряжение. Все последующие издержки на этапе дайте не замечаются нами абсолютно и категорически. Допустим, женщина влюбляется в рокового мужчину, и всеми силами пытается его удержать, привязать, а ещё лучше женить на себе. Однако у роковых мужчин есть специфика. Они как малые дети, полагаться на них нельзя, а ухода они требуют колоссального. Долго ли можно такое счастье вынести? Даже если возникшая некогда и столь счастливо завершившаяся любовь не угаснет под напором этих внезапно обнаружившихся обстоятельств, пьянки, гулянки, влиртые интрижки и прочие издержки счастья этой женщине, мягко говоря, не прибавят. Придётся всё это терпеть, выносить и оплачивать из собственного кармана. Ничего не скажешь, купила баба порося. Мужчина в аналогичной ситуации на признать будет вести себя точно так же, если не хуже. Сначала ради своей королевы они готовы свернуть горы, а потом зачастую всего через год, а то и месяц Вдруг начинают думать, что возникающие на этом поприще затраты избыточны, неоправданы и требуют реструктуризации. Тем временем их избранницы, заручившиеся статусом супруги, частенько меняют свой облик с ангельского на демонический и начинают качать права, требовать внимания, участия, поддержки. Предполагал ли наш герой такой поворот событий? Вряд ли. Будет ли он счастлив? Абсолютно точно, что нет. Нет, и ещё раз нет. А она сия избранница, как со её счастьем. Тут и вовсе пришла беда, открывай ворота. Вот, собственно говоря, за что боролись. Иллюзия только иллюзия. В третьих, в реальной жизни не всегда совместимо всё то, что бы мы хотели в ней совместить. Нам, наверное, не нужно объяснять, что гулять по воздуху или в воде затруднительно. а в безвоздушном пространстве или под водой на глубине мирового океана костёр развести невозможно. Однако же нам кажется вполне возможным и даже естественным совместить воедино настоящее семейное счастье, безоветную преданность себя своему делу, полноценное воспитание детей, дружбу, шагающую через года, финансовый успех и славу. При этом даже поверхностный анализ свидетельствует о невозможности совместить все эти вещи, хотя бы потому, что каждая из них требует времени. Впрочем, даже если бы это было возможно по времени, то ряд других обстоятельств, конечно, способен быстро вернуть нас с небес на землю. Всякий человек нуждается во внимании, заботе, понимании, поддержке. Странно ли, что он ревнует, если мы отдаём часть своего внимания или заботы кому-то или чему-то другому? Нет, это не странно. А потому, если мужчина беззаветно предан своему делу, то ему вряд ли придётся ожидать погоды в доме, не может он рассчитывать и на то, что ему достанет сил и возможностей заняться полноценным воспитанием своего потомства. Женщина, желающая быть независимой, хорошо зарабатывающая, делающая блистательную карьеру, со своей стороны обрекает себя на многие женские несчастья. Ей, разумеется, хотелось бы опереться на своего мужчину, полагаться на него, быть за ним, как за каменной стеной. Но как стена может быть за стеной? А она независимая и сильная сама оказывается стеной. Таким образом, получая в одном, мы неизбежно теряем в другом. Расчитывать здесь на взаимодополняемость не приходится. Или возьмём другой пример из области жизни интимной. Все мужчины и, и женщины мечтают о семейном счастье. Но семейное счастье счастье тихое, основанное на человеческих, а не половых чувствах. Половые чувства, приходящие, поскольку в основе их лежит биологическая потребность, которая, удовлетворившись, сходит на нет. С другой стороны, каждый из нас хочет, чтобы его жизнь была полна новизны, страсти, сильных чувств. Но разве не повредят браку и семейному счастью подобные наклонности? И думать нечего. Повредят. Вот и получается, что нам всё время приходится выбирать: или тихое семейное счастье с дружбой и взаимным уважением, или бурные страсти, кипение жизни, но никакой стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Да и потом, где вы видели бурные страсти без ноток трагедии, обречённости, несбыточности счастья? Очевидно, что без этих включений никаких бурных страстей не будет, а ведь хочется для полного счастья. В четвёртых, мы слишком быстро привыкаем к хорошему, и нам всегда хочется того, чего нет. Хорошо там, где нас нет, гласит народная мудрость. Объвляйте им самым, что рассчитывать на счастье нам не приходится. Почему так? Психический механизм, лежащий в основе этой окавыки, достаточно прост. Процесс привыкания естественная биологическая функция. Мы ко всему привыкаем, и к хорошему, и даже к плохому, хотя и медленнее, чем к хорошему. Если нечто постоянно то для инстинкта самосохранения, определяющего наше поведение, это перестаёт быть интересным. Поскольку он нацелен на то, чтобы оберегать нас от всевозможных неприятностей, то позитивное, а тем более постоянное совершенство его не интересует. Ему бы что-нибудь по горячее, по драматичнее. Возьмём самый простой пример. Если мы будем постоянно есть одно и то же, мы привыкнем к этому, и оно нам осточертеет. И неважно, что именно мы едим лососину или хлеб без масла, всё равно осточертеет опять и кра. Только то хорошее, которое является редким и новым, будет восприниматься нашей психикой на ура. Помните эту знаменитую шутку из фильма Иван Васильевич меняет профессию, выпущенного в советское время? когда единственным постоянным продуктом была икра из баклажанов и морская капуста. Икра красная, икра черная, икра заморская, баклажанная. Страна над этой фразой, разумеется, ухахатывалась. Почему? Вот по этому описанному только что психическому механизму. По этому же механизму мы быстро привыкаем и к тому успеху, который прежде казался нам недостижимым. По этому же механизму мы привыкаем к тем благам, которые у нас образуются. А после того, как мы привыкли, ни этот успех, ни эти блага уже не радуют, нам хочется чего-то большего, чего у нас ещё нет. Вот и получается, что нам всегда будет мало, всегда будет недостаточно. Зарисовка из психотерапевтической практики. Милый мой хороший, ни о чём сам не догадывайся. В этой главе мы что-то зачастили с мужскими примерами, хотя на самом деле женщины страдают от иллюзии счастья не меньше, а может быть, даже и больше мужчин. С другой стороны, у мужчин содержание иллюзии счастья отличается большим разнообразием. Тут иллюзия счастья может быть связана с ожиданием всеобщего почёта и уважения, финансовой состоятельности, профессионального успеха. С женщинами всё одновременно и проще, и сложнее. Женщины мечтают о счастье с мужчиной и о счастье в семье. Замечу попутное, что это два разных счастья, которые, впрочем, женщины мечтают найти в одном флаконе, что в сущности порождает иллюзию. Из этого не следует делать вывод, что в браке мужчина не мужчина или что придётся из этих двух счастий выбирать одно. Нет, дело в другом. Как правило, муки женщины на почве этой иллюзии начинаются в одной плоскости, а затем настолько перетягиваются вместе со всей ситуацией в другую. Поясню свою мысль. Обычно женщина сначала влюбляется в мужчину. У неё состояние характерное для флирта, увлечения романом, причём со всеми присущими ингредиентами, страданиями и восторгами, и взлётами, и падениями. Потом, как только на этом поприще наметились какие-то ощутимые достижения, Женщина начинает думать, как бы все это дело цементировать, то есть продумывает, как бы этого оседланного жеребца завести в стойло. Вот тут-то и возникает проблема. Он или не собирается в стойло, и его не заманить туда ни под каким соусом, а это уже вполне достаточный повод для душевных керзаний, или что тоже встречается довольно часто, жеребец, оказавшись в стойле, вдруг становится не жеребцом, а мереном. Его вроде бы и заманивали, заманили, а тут на тебе привет ожиданием продукт третий сорт, не брак. Яна изведала тяготы и того, и другого варианта развития событий. На момент ее появления в моем кабинете ей было уже двадцать девять, а лично под сплошные трагедии, обернувшиеся чувствами тоски, безысходности и тотального одиночества. Яна всегда влюблялась в определенный мужской тип. роковой и ненадёжный, страстный и непостоянный, решительный, но безответственный. А ещё обязательно писаный красавец, то есть преуспевший к тому, что всё ему даётся само собой или сходит с рук просто потому, что он такой хороший. Влюблялась Яна в таких мужчин категорически. Стоило подобному субъекту только начать такие коленцы выбрасывать, и страсть её возгоралась, словно вззорованный пороховой склад. Я на моментально теряла всякую ориентировку в своём жизненном пространстве и мечтала только об одном: был бы милый рядом. Поскольку же мужчин она себе выбирала таких, которые на одном месте и минуты усидеть не могут, то, разумеется, счастье её всякий раз было недолгим. Придёт, посидит, дела свои сделает и одю. Спасибо, конечно, но для счастья Яниного этого было недостаточно. Но особенно расстраивало Яну то обстоятельство, что любви в подобных мужчинах найти ей не удавалось. Да нежные, да красивые, да роковые, да решительные, а вот любить не любит и бастар. Но именно этого так хочется, что сил нет. И вот в этом страдании яна могла проводить годы. Здесь присоединялся второй компонент её женской иллюзии счастья: хотелось я не измученной непостоянством, нестабильностью и неопределённостью простого семейного счастья. Горасель поставил на собираемся и к бою. Дважды ему удавалось довести своих роковых избранников до алтаря, во дворце брака сочетания. Но если для Яны сам этот факт значил всё, что он вообще может значить для влюблённой женщины, то для её ненадёжных, непостоянных и безответственных мужчин он не значил ничего, кроме разве одного единственного. Теперь у них появилась уникальная возможность проявить все свои указанные выше природные качества во всей их красе. Её мужья чуть ли не с первого дня начинали пропадать, то с друзьями, то Бог знает где и с кем, являлись они домой, когда им того хотелось, и уходили при первой возможности. То, что на жизни необходимо зарабатывать деньги, было для них непостижимым откровением. Так что Яна была вынуждена во исполнение своих супружеских обязанностей зарабатывать на молодую семью. А её мужья, видимо, считали своим супружеским долгом эти деньги тратить. Надо ли объяснять, что муки Яны были нестерпиуми, но так бы верно всё и продолжалось, если бы эти её мужья не терялись в какой-то момент где-нибудь окончательно и бесповоротно. И чем богаче был Янин жизненный опыт, тем больше ей хотелось большой и чистой любви, тем более роковым должен был быть по задумке её избранник, тем сильнее нуждалась она в семейном счастье с любящим, заботливым и надёжным мужчиной. Что ж, представить себе воплощение подобного фантазма в жизнь может, наверное, только сумасшедший, и ещё как яствует из этой жизненной истории человек поражённый иллюзией счастья. Вот, собственно, разрешением этого парадокса мы и занялись. Я не необходимо было осознать несовместимость двух составляющих её иллюзии: с одной стороны страсти и пастрастного мужчины, с другой стороны тоски по семейной идиллии. Разумеется, подобная процедура была болезненной, ведь хочется всего и сразу. Однако же, разделив две эти позиции, перестав требовать исполнения этого несбыточного комплексного желания, можно получить возможность душевного благополучия. На самом деле, увлечённость Янны ароковыми мужчинами была патологической, поэтому подобное разделение только на первый взгляд казалось большой утратой. Когда же мы проделали все процедуры и дошли до фактических результатов, выяснилось, что Янна могла быть вполне счастлива именно в тех отношениях, которые раньше ничуть её не прильщали. И так бывает достаточно часто. Яна установила отношения с человеком, который ее по-настоящему любил, и хотя не был роковым, но по свидетельству Яны оказался настоящим мужчиной. Вот жизнь и наладилась, а не происходило этого до сих пор только благодаря этой во всех смыслах несчастливой иллюзии счастья. Всегда мало, всегда недостаточно. И вот он наконец пятый тезис. Мы постоянно движемся в своей жизни из состояния недостатка, а потому вместо того, чтобы обретать даруемое нам этой жизнью, мы постоянно словно бы выплачиваем долги, латаем, так сказать, дыры. То, что мы уже имеем, мы уже имеем, а потому оно нам не интересно. Нам интересно то, чего у нас ещё нет. Странно ли, что как бы хорошо и благополучно мы не жили, Нам всегда кажется, что для полного счастья чего-то постоянно не хватает. Иными словами, мы находимся в состоянии хронического недостатка, точнее говоря, в ощущении того, что нам регулярно чего-то недостаёт. Оправдано ли это ощущение? С другой стороны, возможно ли такое состояние, когда мы насыщаемся, удовлетворяя без остатка все свои потребности, а в какой-то момент удовлетворяемся окончательно и далее ничего более не хотим? причём навсегда. Ну, разумеется, это невозможно. Следовательно, мы постоянно будем испытывать чувство неудовлетворённости, как бы хорошо нам ни жилось, а это, по крайней мере, обидно. Ради чего тогда всё, если это всё равно не приведёт нас к желаемому результату? Почему мы не умеем быть счастливыми даже тогда, и особенно тогда, когда в нашей жизни всё благополучно? Почему мы восхватываемся лишь когда поезд нашего счастья уже ушёл? Видимо, вся беда в нашей природной ненасытности. Нам всегда мало и никогда не бывает достаточно. Мы присыщаемся в чём-то одном, но одновременно начинаем испытывать голод в какой-то другой части своего жизненного пространства. Всё хорошо на работе, значит, дома мы отыскиваем проблемы. Все хорошо дома, значит, со здоровьем сплошное невезение. Со здоровьем все в порядке, значит, не видим смысла в жизни. Куда ни кинь, всюду клин. Мы не привыкли видеть хорошее. Нам оно скучно и неинтересно. Хорошо и хорошо, чего еще? А вот если плохо, это дело, это мероприятие, есть чем себя занять, есть на что свои силы потратить, есть, что называется, за что бороться. Вот и боремся, что... то с ветряными мельницами, то с сотрудниками по работе, то с родителями, детьми и супругами, то что уж и вовсе ни в какие ворота с самим собой. Народная мудрость гласит, что имеем не храним, потерявши плачем. Воистину так. По этому поводу есть даже психотерапевтический анекдот. Приходит пациент к психотерапевту и говорит: "Тяжело и мучительно стало мне жить, доктор. Такова жизнь, отвечает ему врач. Полоса белая, полоса чёрная. Через полгода на пороге психотерапевтического кабинета снова появляется этот же пациент. Господи, доктор, как вы были правы. Только почему вы не сказали, что та полоса была белой? Вся беда в том, что человек просто не знает слова довольно, ему всегда мало, всегда недостаточно. В какой-то момент ему, конечно, может показаться, что все желаемое уже достигнуто, но и этот миг продлится недолго. Спустя минуты или часы, а в лучшем случае недели, ему захочется чего-то еще, чего-то новенького, чего у него еще нет. Он сорвется с места и побежит, будет искать, но если и найдет, то счастье будет недолгим. Эта птица всегда в перелете и никогда не засиживается. И люди, счастье это только иллюзия. Когда вы держитесь за неё, вы держитесь за иллюзию, а не за счастье. Счастье именно в этот момент и ускользает. Избавляя себя от иллюзии счастья, вы таким образом не обедняете, а обогащаете себя. Избавление от иллюзии счастья это обретение, а не утрата. Что вы будете делать, если вам повезёт в лотерее, и вы получите баснословные деньги, например, 100 млн? Вы думаете, что наступит долгожданное счастье, и вы успокоитесь? Нет. На самом деле, через какое-то время вам захочется ещё 100, а потом ещё. Это бег по кругу, бег за счастьем, химерой, которой нет. Выглядит пессимистично, но ведь должен быть какой-то выход. И он есть, и он один нужно избавиться от иллюзии счастья. Кажется, что данная рекомендация прозвучала ещё более пессимистично, однако впечатление это ошибочно. Избавиться от иллюзии значит избавиться от иллюзий, и не более того. Никто не просит вас избавляться от счастья, большого или малого, отнюдь. Напротив, вам предстоит в этом случае впервые, может быть, его опрости. Свобода от иллюзий. о том, что ты был расточителен, понимаешь только в момент финансового краха. То, что ты был когда-то счастлив, осознаёшь лишь переживая тяжёлое душевное потрясение. Наше счастье всегда где-то впереди, в будущем или где-то позади в прошлом, и днём с огнём его не сыскать в настоящем. Почему? Да просто потому, что у нас нет настоящего. Мы его игнорируем. Странно ли, что оно игнорирует нас? Нет, не странно. Сейчас мне вспомнилось, как на психотерапевтической группе одна из моих пациенток раздражённо воскликнула: "Вы что, призываете нас жить одним днём?" Что я ответил? Вот что. "Нет, я призываю вас жить всей жизнью сразу". Мы живём, постоянно заглядывая куда-то вперёд, заранее себя обнадёживаем и заранее же готовимся к поражению. В результате мы тревожимся, хотя нет ещё никакой опасности, расстраиваемся и отчаиваемся, заранее накликая на себя беду. Но почему же мы постоянно смотрим в своё будущее и никогда не оглядываемся по сторонам, не замечаем собственного настоящего? Это, по крайней мере, странно и нелогично. Ведь будущее нам неизвестно, мы можем только предполагать свое будущее, а настоящее оно реально, им уже сейчас можно воспользоваться, насладиться. А если не думать о том, что оно могло быть каким-то другим, о чем постоянно намекает иллюзия счастья, то это наслаждение будет подлинным. Речь не идет о том, чтобы жить одним днем, речь идет о том, чтобы ценить счастье. то, что подлинно ценно. Придуманное будущее и абстрактное фантомы счастья это блеф, который, впрочем, может лишить нас жизни, превратив её в точно такой же блеф или фантом. Если же мы живём, ощущая то, что имеем, то, чем уже обладаем, то, во-первых, мы уже не голодны, а во-вторых, всё положительное, что будет с нами происходить, будет восприниматься нами как подарок судьбы. В конечном счёте жизнь будет такой, какой она будет, с утратами и обретениями, но мы, поглощённые своей иллюзией счастья, обретений своих не заметим, а вот в состоянии погорельца будем находиться постоянно. Что ж, вам решать, будете ли вы разочаровываться и отчаиваться или же радоваться и радовать. Жизненные обстоятельства будут такими, какими они будут, весь вопрос в качестве. Как ни крути, нам нужно срочно менять тактику. Продолжать в том же духе значит обрекать себя на постоянную тревогу, следующие друг за другом разочарования, хроническое чувство неудовлетворённости и в итоге тотальную депрессию. Зарисовка из психотропевитической практики Домик с садом и белой оградкой. Последний пример, который я решил привести в этой главе, тоже будет женским. Я бы, конечно, мог рассказать здесь о тех мужчинах из числа моих пациентов, которые добились в своей жизни всего, о чём только можно мечтать: богатства, известности, уважения, признания, женской любви. Всего этого они действительно добились. Однако же оказались моими пациентами, то есть обратились за помощью. Почему? Потому что этого счастья им оказалось недостаточно, поскольку это и не было счастьем, несмотря на все традиционные ожидания и представления обывателей. Однако же не буду рассказывать о том, что трудно представить, не имея подобного опыта. Случай Марины, впрочем, тоже не просто себе представить. Но я полагаю, женщины всё-таки смогут с этим справиться. Марине 41 год. Она замужем, хотя не совсем, точнее говоря, не совсем так, как хотелось бы. Она живёт со своими двумя детьми в Калифорнии, США, а её муж не может оставить свой российский бизнес и большую часть времени живёт, собственно, в России. Марина не сидит в США без дела, выехав туда ещё в 1987 году. Она подтвердила там свой диплом, защитила докторскую диссертацию по инженерному делу и теперь работает в очень престижном университете профессором. Дети благополучны, достаток в семье есть, единственная проблема муж, который не может быть постоянно рядом с семьёй. Ну и это проблема решаема, то он ездит в Штаты, то она в Россию. В общем, жизнь Марины такова, что любая её прежняя соотечественница согласилась бы на подобную участь не раздумывая. Но в том-то и вся иллюзия счастья, оно всегда где-то за горизонтом. Как бы хороша ни была жизнь, она непременно кажется недостаточно хорошей. Если мы не будем довольны тем, что имеем, мы никогда не будем довольны. А если у нас всё устроено, то мы всё равно найдём повод для душевных терзаний. Так что проблемы, с которыми ко мне обратилась Марина, наверное, средняя статистическая российская женщина, покажутся странными. Но в этом-то всё и дело, что они кажутся странными только до тех пор, пока актуальны другие проблемы. Если же их разрешить, то и эти, которые сейчас кажутся странными, перестанут таковыми казаться. Всё это лишний раз иллюстрирует суть вопроса. Движимые иллюзией счастья, мы никогда не будем счастливы, поскольку счастье, как оказывается, всегда лежит там, где мы и не думали искать. Итак, что беспокоило Марину? Ну, во-первых, избыточный вес. Впрочем, он был избыточен только в том смысле, что Марина была этим вопросом озабочена. Если бы она не переживала из-за этого, то вряд ли бы обращала внимание на то, что у неё 10-15 лишних килограммов. Я подчёркиваю условно, лишних, поскольку речь шла об эстетических идеалах, а не о медицинском вердикте. Во-вторых, Марина переживала из-за того, что не может есть то, что ей хотелось бы есть. Она любит готовить, но запрещает себе есть то, что приготавливает, поскольку опасается набрать дополнительные килограммы. В-третьих, ее мать, человек боевой и решительный, освоившийся в США в свои тогда 55, теперь в 67 лет, ставила Марине в вину отсутствие у нее той бойкости и решительности, которой она сама характеризовалась. В-четвертых, Марина полагала, что такая жизнь она в Соединенных Штатах, а муж в России, не отвечает идеалу хорошей семьи. При этом она отдавала себе отчет в том, что после 12 лет жизни в США – Где у неё престижная работа, где учатся её дети, она ни за что не вернётся в Россию. А её мужу, и это Марина тоже хорошо понимала, в России лучше. Здесь он занят своим любимым делом, уважаем, имеет очень хороший доход, ничего подобного от Америки ему ждать не приходится. Вот в сущности и всё. Формально все эти проблемы, что называется, выеденного яйца не стоят. Однако всегда нужно помнить, счастье вещь субъективная, а потому не важно, чего стоит проблемы, важно, что человек не испытывает радости. Впрочем, к обстоятельствам жизни, как мы можем заметить и на этом примере, это имеет самое отдалённое отношение. Почему Марина переживала из-за своего веса и, как следствие, из-за необходимости ограничивать себя в еде, Когда-то, когда мы были молодыми, она весила на пятнадцать килограммов меньше. Но и тогда ей муж говорил толстовато. Он сравнивал ее со своей сестрой, которая училась в балетном Вагановском училище и, разумеется, напоминала цыпленка с советской куриной фермы. Сам муж Марины, видимо, ничего действительно зазорного в том весе, который был у Марины, не находил. Ведь женился же». Но в этом сравнении с дистрофичной сестрой странным и неоправданным Марина действительно оказалась полной. Когда женщина слышит свой адрес толстовата, она думает о том, что она не привлекательна, что мужчина не может ею заинтересоваться. Иллюзия опасности, а потому ей очень хочется быть худой. Прошли годы, и муж образумился. Он даже извинился спустя 20 лет за те свои высказывания, но как известно, слово вылетело не поймаешь. Марина переживала и тогда, а теперь, когда она набрала сверх того ещё пятёрочку, стала переживать дополнительно. Ей приходилось ограничивать себя в еде, а запретный плод, как известно, сладок. Поэтому это ограничение тяготило Марину сверх всякой меры. Отсутствие одобрения со стороны матери это, конечно, неприятно. Но мать Марины женщина на ласку вообще не слишком способная. В Америке она, кстати сказать, стала одной из активисток движения феминисток. Так что рассчитывать на ласку с её стороны это всё равно что ждать дождя в пустыне. На самом деле, отношения с матерью Марины ограничивались звонками и редкими визитами. Её мать жила на берегу другого океана, Марина в Калифорнии, на берегу Тихого А мать во Флориде, на берегу Атлантического. Так что думать о том, что отсутствие теплоты в отношениях между матерью и дочерью могло быть серьёзной проблемой, по крайней мере, некоторое преувеличение. Наконец, отношения с мужем. Тут вообще речь идёт о разных континентах, и трудно сказать, хорошо это или плохо. Когда они жили вместе, муж Марины пытался найти работу в США, работу нашёл, но доходы в России оказались значительно эти годы не были для неё лучезарным счастьем. Сейчас, как это ни парадоксально, их отношения напротив стали лучше. Теперь они практически не ссорятся и вполне довольны друг другом. Если бы им действительно пришлось жить вместе, то по всей видимости, каждому из них пришлось бы сильно себя ломать, а так В конце концов, они фактически живут вместе ровно полгода каждый год. В общем, нет здесь проблемы, нет таких обстоятельств, которые бы мешали Марине чувствовать себя счастливым человеком. Но нет у неё ощущения счастья. Нет. Почему? Из-за иллюзии счастья. Ради проверки этого очевидного предположения я предложил воображению Марины такую картинку, Большой просторный дом в пригороде Лос-Анджелеса, своя лужайка с белой оградкой. В доме играют дети, стройная Марина суетится на кухне, готовит вкусный обед для всей семьи. Она только что пришла из университета, где провела замечательный семинар с блистательными, очень сообразительными студентами. К дому подъезжает муж, который трудится в Лос-Анджелесе на своей любимой работе. Он поднимается по лестнице на второй этаж, сообщая о своём приезде полным нежности голосом. Дорогая, ты где? Я приехал. Я очень соскучился. Ты уже приготовила наш любимый суп? Марина выходит ему навстречу, он её обнимает, сбегаются дети. Все вместе они отправляются в столовую и отводят там душу. После обеда звонит мама и говорит: "Доченька, ты, наверное, занята?" Я не буду тебя отвлекать. Просто хотела узнать, всё ли у вас в порядке. Марина рассказывает ей о том, о Сём. Мама в течение всего этого разговора весело шутит, смеётся, а в конце концов говорит: "Маренчка, солнце моё, я так за тебя рада, какая ты у меня молодец. Я так тобой горжусь. Я вас очень-очень люблю". Марина прощается с мамой, вешает трубку. К ней подходит её муж и говорит: "Господи, Мариночка, как я с тобой счастлив". Вот такую картинку я нарисовал. Знаете, какая была реакция у Марины? Она рассмеялась, причём настолько весело и задорно, что через какое-то время уже и я не мог сдержаться от хохота. Да, всё это выглядело комичным, потому что хорошо известно, что студенты американские не исключение лобатрясы, что мама никогда не скажет ничего подобного, а муж Марины, явившись с работы ещё пару часов, будет мягко говоря не в себе. Но правая полушария рисовала Марине именно такую картинку, как я рассказывала. Я не угадал только домик с оградкой. Этот элемент был признан необязательным. А вот в остальном Конечно, в процессе психотерапии нам потребовалось скорректировать и вес Марины, и её представления об этом весе, а также научиться есть любимое блюдо не под две тарелки каждого, а по паре ложек, чего вполне достаточно, чтобы и насладиться вкусом, и не чувствовать себя голодной. А в остальном, в остальном Марина осознала, сколь хорошо и живётся на этом свете. И как хорошо, что муж приходит домой только половину дней в году, что мама практически не звонит, а Соединённые Штаты предоставляют ей редкую возможность быть хорошей матерью, хорошим профессором с достойной зарплатой и ещё хорошей женой. Освободившись от иллюзии счастья, которую мы так незатейливо выдворили смехом, она ощутила себя счастливым человеком. Стоило ли столько лет лишать себя счастья, которое, как оказалось, всегда было рядом? Самое важное правило. Теперь мы знаем, что такое иллюзия счастья. Это наши мечтания о счастье, которые, собственно, и не позволяют нам чувствовать себя счастливыми. Что ж, сформулируем правило, позволяющее устранить эту иллюзию, позволяющее нам чувствовать себя счастливыми. Переходим к действию. Правило номер 6. Жизнь взамен на фикцию. Так получилось, что мы обменяли свою жизнь на фикцию гипотетического, возможного, кажущегося, мерещащегося нам счастья. Мы не чувствуем себя счастливыми, полагая, что наше счастье где-то за горизонтом. Мы двигаемся, горизонт двигается, причём не к нам, а от нас. А что если нам остановиться? А что если напротив идти не к нему, а от него? Ведь в чём сущности проблема? Проблема в том, что я хочу счастья, но его не имею, и потому естественно совершенно несчастен. Но что если я перестану гоняться за этой птицей? Скажу себе: "А ну её. У меня и без неё дел предостаточно". Я сразу перестану думать, что мне нужно счастье и где бы его взять. Перестану расстраиваться и разочаровываться, расслабляюсь, огляжусь. И бог мой, вот оно счастье. Я свободен от тоски и печали, свободен от страха и переживаний. Я могу радоваться. Древние философы давно сформулировали этот принцип. Кто захочет спасти свою душу, тот её потеряет. Его можно и переформулировать для большей понятности. Тот, кто хочет добыть счастье, никогда его не добудет. Дело в том, что и душа наша уже спасена, и счастья в нашей жизни больше, чем достаточно. Но мы в силу своей патологической эффективной неудовлетворённости не замечаем этого. А как можно достичь того, что уже достигнуто? Если вы достигли чего-то, а сами этого не поняли, то вам кажется, что вы этого не достигли. Но это просто ошибка. вследствие любой иллюзии. Этот же принцип сформулировал и один из величайших философов, Сёрен Кьеркегор, который сказал: "Двери счастья отворяются, к сожалению, не внутрь, когда их можно было бы растворить бурным напором, а изнутри, и потому ничего не поделаешь". Эта мысль станет всем понятной, если припомнить знаменитое высказывание Фридриха Ницше: И когда вы откажетесь от меня, я приду к вам. О чём говорят эти мыслители? Они говорят нам о том, что за иллюзией счастья, которая есть наша выдумка, скрывается подлинное счастье. Но мы его не замечаем, потому что думаем, что оно должно соответствовать нашим ожиданиям. Однако наше ожидание это только фантазия. Подлинное счастье иное. А какое оно, настоящее счастье? Нам неведомо, потому мы и не можем его найти. Что ж, позвольте ему самому найти вас. Не гоняйтесь за счастьем. Не думайте, что вы знаете, как оно выглядит и каким оно будет. Оно само найдёт вас, когда вы откажетесь от своей поисковой афёры. Счастье, как вольная птица, его нужно прикармливать, но если вы попробуете его изловить и посадить в клетку, а оно не будет ни петь, ни жить в ней. Правило номер 7. Инвентаризация жизни. Психика наша устроена в каком-то смысле очень примитивно. Она занята проблемой выживания, постоянно нацелена на поиск потенциальной угрозы и на попытки от этой угрозы предохраниться. Иллюзия опасности. В результате получается, что мы по самой природе своей как бы нацелены на негатив. Именно он для нас актуален. А позитивное напротив наше внимание к себе не приковывает. С другой стороны, всё, что мы имеем, мы уже имеем, а потому и не считаем его дорогим. Часто забываем о нём и почти никогда не используем с толком. Что ж, если это не происходит само по себе, Это придётся сделать в каком-то смысле даже насильственными мерами. Задумаемся о том, что у нас есть и что у нас хорошо. Руки, ноги есть хорошо. Глаза видят, уши слышат, сердце стучит замечательно. Семья есть, друзья есть, работа есть какая никакая прекрасно. Впрочем, это мы по большому счёту А если ещё и мелочек к этому присовокупить. Вот вы читаете книгу это возможность получить информацию. Скажете плохо? Неправда, хорошо. Вот вы сидите сейчас, лежите или стоите это что, плохо? Отнюдь. У вас ещё сегодня дела есть? Хорошо. Нет дел, можете отдохнуть ещё лучше. Иными словами, если провести инвентаризацию всего, что есть в вашей жизни, то получится, что вы просто наисчастливейший человек. Вы этого не замечаете. В этом-то и беда. Вы не считаете это существенным. Что ж, когда отнимется это несущественное, тогда узнаете, что способность ходить, видеть, слышать и тому подобное это самое существенное, что вообще может у человека быть. Хотите проверить? Завяжите себе глаза. Посидите так с часок другой. А потом представьте, что это навсегда. Вполне естественно, что если мы не умеем быть благодарными, то второй раз нам не помогут. В жизни всё точно так же. Если мы не умеем благодарить за то, что есть, нам никогда не видать того, за что можно было бы поблагодарить. А если нам не за что благодарить жизнь, то что можно сказать о такой жизни? Научитесь быть благодарными. Это целительно. Правило номер 8. Блаженное слово довольна. Возможно, вы помните сказку про золотую антилопу. Сказки это вообще очень поучительные штуки, но вот это в особенности выше всяких похвал. Совершенно потрясающий разговор состоялся между злым ороджой и сказочной антилопой. Что тебе нужно? спросила раджу антилопа. Золото. Много золота! закричал раджа. А что если его будет слишком много? вкратчиво спросила антилопа. Глупое животное, золото не может быть слишком много, самоуверенно отвечал раджа. Далее антилопа предупредила раджу, что выполнит его желание, но если он скажет довольно, то всё его золото пьюратится в черепки. Далее антилопа продуцировала золото, и, естественно, в какой-то момент Раджа сказал довольна, но было поздно. Мораль этой сказки проста: вы должны сказать довольна вовремя. Обычно мы живём с ощущением недостатка, с чувством неудовлетворённости. Жизнь меняется, но эти ощущения и чувство постоянны. Представьте себе, как жил обычный человек всего 100-200 лет назад. Как он управлялся без электричества и газа, без машин, поездов и самолётов, без антибиотиков и антидепрессантов. Вы думаете, что ему жилось хуже, чем нам? Это может показаться странным, но он был более счастлив, поскольку только 50 лет назад началась лавинообразный рост неврозов, депрессий, и других психических расстройств, захлестнувших сейчас всю планету. Любое ощущение и чувство, включая и самые негативные, это не объективное отражение действительности. Это результат работы нашего психического аппарата. Где гарантия, что если ситуация изменится, то уйдут и эти психические феномены? Конечно, такой гарантии нет и быть не может. Даже напротив, Вероятность того, что эти ощущения не только не уменьшатся, а только увеличатся при улучшении ситуации, как ни парадоксально больше. Всё это, кстати, сказать, подтверждается в большом числе специальных экспериментов, проведённых социальными психологами. В слове довольно удивительным образом ощущается звучание достатка и одновременно благоденствия. Когда вы говорите довольно, вы автоматически утверждаете свой достаток, вы сообщаете о том, что у вас нет недостатка, вы сообщаете, что выбрались из затягивавшей вас долговой ямы. Прежде всё, что происходило в вашей жизни, воспринималось вами как погашение неких долгов, как возможность устранения недостатка, но не как прибыток. Вы жили, выплачивали долги и ничего не обретали. Теперь, когда вы сказали довольно, всё новое и хорошее, что будет приходить в вашу жизнь, будет приходить к вам как бы сверх того, что у вас уже есть. Вы окажетесь в ситуации постоянного обретения, ваша жизнь будет шириться и разрастаться. Вы почувствуете наконец, что такое счастье. И когда почувствуете, то не забудьте использовать для себя и других Иллюзия счастья говорит нам о недостатке. Она порождает ощущение неудовлетворенности. И до тех пор, пока в нас есть иллюзия счастья, нам никогда не испытать настоящего счастья. Таково ядовитое жало иллюзии счастья. В ней нет ничего, за что ее следовало бы беречь. Она совершенно не озабочена нашим благоденствием. Напротив, она ответственна за наше страдальческое прозябание. ве только в этом случае мы будем в неё верить. И только блаженное слово довольно противоядия, способное победить этого дракона. Правило номер 9. Начните с конца. Если вы внимательно проанализируете большинство славянских сказок, то увидите, что они представляют собой историю без завершения. Все начинается с завязки, которая приводит героя на поле битвы за личное счастье, невесту, царство, правду. Иван-царевич самолично отправляется за три девять земель. Иван-дурак и рад бы остаться дома, да вынужден следовать туда же. Так или иначе, им предстоит пережить серьезные жизненные потрясения, выдержать множество испытаний, преодолеть препятствия и, в конце концов, обрести... Интересно, а что обретают герои сказок? Можно подумать, что они обретают счастье. Это большое заблуждение. На самом деле, они или женятся, или воцаряются, или одерживают победу над силами зла. Но что дальше? Вот как раз об этом сказки по странному стечению обстоятельств и умалчивают. Иногда правда рассказчик сникающим голосом говорит: "С тех пор жили они долго и счастливо". и умерли в один день. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, рассказчик лукавит. Всё выглядит так, будто бы он или просто устал рассказывать, а потому решил свернуть повествование, или же не хочет входить в детали, или же откровенно замалчивает удлинную развязку истории. Впрочем, встречаются иногда весьма поучительные окончания сказок, Но мы, правда, не всегда понимаем скрытые в них метафоры. Вот хороший пример. Сказка заканчивается так: "И я на той свадьбе был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало". На что намекает рассказчик? Он вполне определённо свидетельствует о скрытом подвохе. Да, свадьба это безусловно замечательно, и молодожёны смотрятся замечательно, и дымка ромыслам Однако же не нужно питать иллюзий. Мёд пиво пил, а в рот не попало. Была бы это не иллюзия счастья, а подлинное счастье, то в рот надо думать попало бы всё, что нужно. Заключение брака это ещё не счастье, а начало большого пути, который, как известно, может завершиться как угодно. Семейное счастье это то, что получим в результате долгой и очень непростой работы, причем обоюдной. Да, в сказках нет конца. Точнее говоря, любая сказка, конечно, заканчивается. Но вот дальше начинается жизнь со всеми ее трудностями и сложностями. Сама же сказка на рабочий, на трудовой лад не настраивает. И в этом ее величайший грех перед человечеством, доверчивым и падким на легкие трудности. Чудесное разрешение жизненных проблем. Впрочем, мы без сказок, а с помощью одной лишь иллюзии счастья вполне можем нарисовать себе фантастическую картинку нашего счастливого будущего, и создавая себе творение, нас не сильно беспокоит тот факт, что будущее неизвестно и потенциально может быть каким угодно. Нас вообще в этом случае мало что интересует. Будущее просто рисуется радужным, а все естественные сомнения просто игнорируются. Мы заряжены иллюзией на успех, совершенно забывая, что это только иллюзия, а успех быть может, совершенно призрачен. И вот в каких случаях нужно применять ниже следующее правило. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, которая с одной стороны манит вас нищадно иллюзией счастья, а с другой бьет обухом по голове, задумайтесь, а нет ли здесь какой ошибки. Конечно, ошибка есть, и она традиционна. Вы попались на удочку иллюзии счастья, а реальность тем временем настойчиво пытается вернуть вас в себя, то есть в реальность. Чем дольше вы будете пребывать в своей иллюзии счастья, тем меньше будет у вас шансов не только не потерять всего кровно нажитого, в этом авантюрном приключении, ну и просто унести ноги. Как же сбросить в данном случае эту парализующую истому иллюзии счастья, которая поёт подобно коварному финиксу? Попробуйте размотать эту картинку с конца. Начинайте рисовать себе своё будущее в избранном вашей иллюзии счастья направлении не с начала, как вы поженитесь, и будете жить долго и счастливо, а начните прямо с долго. Подумайте о том, как будут развиваться события, если они будут развиваться долго. Сохраните ли вы своё чувство, и не переменится ли настроение у вашего партнёра? Выдержите ли вы с ним долгое сосуществование? Сможете ли мириться с его особенностями и привычками? Не заест ли вас быт? Не изменится ли ваше и его поведение с изменением социального статуса? Если вы начнёте думать так, то есть рассудочно и прагматично, то вполне может статься, что вы быстро обнаружите большое количество издержек, связанных с покупкой этого порося. В этом случае неоправданный оптимизм, ваши иллюзии серьёзно покочнётся, а вы наконец обретёте возможность оценить ситуацию хоть сколько-нибудь адекватно. Разумеется, это правило можно и нужно использовать не только в тех случаях, когда речь идёт о браке, но и о работе, карьере, финансах. В любом случае сначала лучше всё рассудочно просчитать, а лишь затем ввязываться в ту или иную авантюру. Иллюзия счастья, всё рисуют в розовом цвете, это не настраивает на рабочий лад, а для достижения желаемого нужно много и усердно трудиться. Возможно, эти розовые очки и вовсе игнорируют, отметают, не замечают несовместимых с жизнью дефектов в ситуации. Поэтому прежде чем решаться на что-то, попытайтесь привлечь к делу принятия решения свой здравый смысл. Помните, любые наши иллюзии плохой советчик. Правило номер 10. Возможные и достижимые Если мы хотим быть успешными в этой жизни, а я думаю, что иных среди нас и не найдётся, мы должны усвоить для себя ещё одно важное правило на каждый день. Звучит оно следующим образом: не пытайтесь избежать неизбежного и достичь недостижимого. Обычно мы живём принципиально по-иному. Всё, что мы делаем, это стремимся избежать того, чего избежать никак нельзя, и пытаемся достичь того, что не может быть достигнуто. Не трудно заметить, что первая попытка избежать неизбежного естественное следствие иллюзии опасности. Например, все мы знаем, что умрём. Тут, как вы понимаете, исключений нет. Однако же наш страх смерти это ни что иное, как попытка избежать неизбежного. Разумеется, старание этичтны, но нервы они нам попортят изрядно. Мы будем вынуждены постоянно придумывать на свою голову самые разнообразные опасности, бояться этих мнимых угроз и всеми силами пытаться их избежать, причём здесь уже не мнимым образом, а фактически. Что ж, подобная тактика возможна, но вряд ли оправдана. Значительно продуктивнее согласиться с тем, что все мы смертны, что смерть наша придёт тогда, когда придёт, и с этим ничего не поделаешь. а потому это её дело. Наше же дело другое жить тем временем так, чтобы, как говорил классик, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот что значит не пытаться избежать неизбежного. Вторая часть этого правила не пытайтесь достичь недостижимого, относится на счёт обсуждаемой сейчас иллюзии счастья. Мы, как известно, не только боимся того, что нам вовсе не угрожает, Но ещё и жаждим того, что нам не светит. Причём в этом своём стремлении достичь недостижимого мы проявляем настоящие чудеса интеллектуального сумасбродства. Мужчины и женщины мечтают влюбить в себя тех, у кого к ним просто сердце не лежит и никогда лежать не будет. Дети надеются, что родители всегда будут их понимать и поддерживать, как будто бы у родителей своего мнения нет. Родители надеются, что дети будут с ними всегда, причём с любовью и заботой, как будто бы у детей своей жизни нет. Все мы рисуем себе картинки своего счастья, которые только картинки и воплощены в жизнь быть не могут. Иллюзия счастья ничего не напишешь. При этом возможное и достижимое мы игнорируем самым категорическим образом, потому что успейца потому что не очень-то и хотелось. В результате же мы сидим с носом и роняем горючие слёзы. Чтобы всё это исправить, нужно провести следующую процедуру. Сначала подробно и красочно нарисовать себе то, чего бы хотелось. Эскизы у вас уже имеются, однако поскольку в голове есть хоть какое-то здравомыслие, решиться на создание полноценного монументального полотна, диорамы духу у нас, как правило, не хватает. Сейчас нужно набраться. Набрались и нарисовали всё целиком с деталями и подробностями. Теперь отошли на два шага и посмотрели на собственное нерукотворное творение. Сначала дух захватывает, а потом смех пробирает, поскольку понятно, что нарисовали мы нечто в природе немыслимое. Далее наступает этап горестный. Мы начнём осознавать, что непозволительно долго стремились к тому, что в принципе недостижимо. Ничего, придётся оплакать свои канувшие в лету иллюзии, но что поделаешь? Лучше уж оплакать их и проститься с ними, нежели пестовать то, что никогда не вызреет, не распустится и плода не даст. Теперь, когда вы освободились от своей иллюзии счастья, оглянитесь вокруг. И вы непременно обнаружите, что жизнь отнюдь не кончилась, а как шла своим чередом, так и идет. Далее не отчаивайтесь, а начните приглядываться, что к чему. Уверен, что теперь, свободные от оголтелой и в сущности разрушительной иллюзии счастья, вы вполне сможете найти то, что способно вас по-настоящему радовать, то, на что не жалко потратить силы. Вот теперь и тратьте. Знаете, маленького счастья не существует. Счастье всегда счастье, а маленькое или большое это счастливому человеку непонятно. Когда вы счастливы, больше вам не нужно, а всякое, казавшееся маленьким счастье, на деле оказывается огромным. Запомните простое правило: не пытайтесь избежать неизбежного и достичь недостижимого. За этой простой формулой скрывается мудрость жизни. Жизнь никогда не даст вам меньше, нежели вам нужно. Но если вы думаете, что имеете право с ней торговаться, то обязательно будете несчастны. Жизнь мудра, не какой-то своей особенной мудростью, а тем только, что её нельзя обмануть. Пытаясь обмануть жизнь, вы обманываете сами себя, а это, по крайней мере, негуманно.